Трансфер – доставка работников к месту выполнения контрактных обязательств и возвращение на ЦС осуществляется исключительно транспортными шатлами и за счет компании. Совершенно понятное правило с трех позиций. Во-первых, освоение богатств ЗОГа – монопольная прерогатива компании, потому-то всех других желающих погреться у кормушки туда даже близко не подпускают. Во-вторых, никто не желает тратить немалые средства, обеспечивая комфорт и удобство во время перелета. Дорого это, очень дорого. И в-третьих, шатлы перевозят не только цессян, но и оборудование на Зок, а обратно на ЦЭС везут Ултрис. Так что именно грузовые отсеки кораблей занимают львиную долю пространства, оставляя всему остальному минимум территории для жизни. К тому же сами корабли небольшие – И вовсе не рассчитано на значительное число пассажиров. В тот рейс нас летело семеро. Три ликвидатора, три приманки и загонщица, которая возвращалась на работу из отпуска. И вряд ли сюда вместился бы кто-то еще. Пилот и механик не в счет. Впрочем, они были настолько заняты, что мы их практически не видели. И нам приходилось довольствоваться общением друг с другом в малюсенькой кают-компании. Зато... Там имелся иллюминатор. Нужно ли говорить, что к себе в каюту я уходила только по необходимости, проводя все остальное время, буквально прилипнув к прозрачному материалу, за которым открывалось такое великолепие. Сначала сам Цес бледно-зеленый, спокойный, массивный, прикрытый мягким полупрозрачным дымчатым покровом. Потом бокус. Яркий, ослепительно белый, гладкий, словно отполированный, лишь изредка ощетинивающийся короткими протуберанцами и вновь возвращающийся к прежнему равновесному состоянию. Затем глубокое космическое пространство, перенасыщенное звездами. В нашем рукаве галактики их много, и расположены они по космическим меркам довольно близко друг к другу. Шикарные Яркие россыпи, украшающие матовую глубокую черноту, окутывающую летящий сквозь нее корабль. И в довершение огромная голубоватая звезда Фисса, а на ее фоне крошечный темно-синий шарик, атмосфера которого совершенно прозрачна, однако местами поверхность закрыта облачными завихрениями. Зок. Цель нашего путешествия. ЖУТКИЙ. Правда, от созерцания планеты отвлекает задумчивый женский голос, раздавшийся позади меня. И рядом опускается, присаживаясь на пол, одна из девушек, которая, как и я, будет иметь счастье работать приманкой. Стройная, темноволосая, с вьющимися длинными волосами, собранными в большой пучок на затылке. Очень симпатичная и приятная. Мы с ней сразу подружились, как и с третьей девушкой. Правда, так удар реже появлялась в кают-компании, предпочитая читать в своем отсеке. Зато, когда мы собирались вместе, время пролетало моментально. Нам было, что обсудить и о чем поболтать. А вот наши ликвидаторы старались не общаться. Смотрели друг на друга настороженно, перебрасывались скупыми короткими фразами, словно по необходимости. Видимо, сильна в них привычка видеть других мужчин соперников. Кстати, загонщица Ажина, в принципе, вполне симпатичная, высокая, полноватая, но ладная крепко сложенная молодая женщина, с которой при посадке познакомил меня Харт, тоже оказалась малообщительной, нас игнорировала и весь полет провела в своей каюте. «Ну почему?» – возвращаясь взглядом к тому, что происходит за стенами корабля и присматриваюсь к эффектным переливам, окрашивающим поверхность океана в изумрудно-синие тона. Симпатичный, просто непривычный. А у меня какое-то странное ощущение. Шатанка, прижав ладошки к груди, всматривается в медленно увеличивающийся в диаметре космический объект, словно я оттуда не вернусь. «Ну что за пессимизм, Айна!» разворачиваюсь к ней, решительно заявляя. Не смей даже думать о таком. Я же видела, как ты работаешь на занятиях. У тебя рефлексы шикарные. И уворачиваться получается куда лучше, чем у меня. Тренировки – это не показатель. В реальности все может оказаться куда сложнее. Девушка по-прежнему смотрит в иллюминатор. Ерунда, не уступаю, прекрасно понимая, что таким настроением дай только волю и все. Считай, пропал. Будет проще. «Вспомни, как нас гоняли, подсовывая разные непредвиденные ситуации. Уверена, ни один спуктум до подобных маневров не додумается. Это только инструкторы у нас такие изобретательные». «Хорошая ты, Лила!» Коллега, наконец-то, соизволяет улыбнуться и посмотреть на меня. «Давай, когда будем устраиваться на базе, попросим смежные комнаты». «Ну, конечно!» С радостью соглашаюсь. «Сама об этом уже подумывала». Насколько проще и спокойнее, когда знаешь, что рядом есть кто-то, с кем можно обсудить свои проблемы. Ликвидатор не в счет. Некоторые вещи мужчинам знать не положено. «А о чем болтаете?» Нежданно-негаданно появляется последний представитель нашего женского приманочного трио. «Ого, как мы близко!» – впивается взглядом в самый популярный на сегодня космический объект. Отец у девушки – альбинос, но ей не повезло. Мутация проявилась лишь частично. Глаза обычные, карие. А вот волосы хоть и тонированы пигментом, но его настолько мало, что кажется, еще чуть-чуть, и она бы имела альбиносный фенотип. Бывает же так. Зато приманкой ей стать разрешили. Привет, юна. Пододвигаюсь, чтобы и ей хватило места рядом. Несколько секунд мы толкаемся и хихикаем, подбадривая друг друга, прежде чем вернуться к разговору. «Мы комнаты возьмем по соседству», — с готовностью сообщает Айна. «Ты с нами?» «Не знаю», — неожиданно начинает мяться блондинка, и ее задорная веселость тут же исчезает. «Наверное, нет», — все же отказывается. «Почему?» — теряется шатенка, и я ее понимаю. «Вроде как мы Юну не обижали». «Вы тут ни при чем». Она совершенно правильно оценивает наши взгляды. «Дело в корлине». «А какое отношение к этому имеет твой ликвидатор?» Невольно понижая голос, чтобы нас не услышали. Хотя мужчин рядом не наблюдаю. По своим каютам сидят, наверное. «Он хочет, чтобы мы жили вместе». Поступая аналогично, едва слышно озвучивает блондиночка. «У меня челюсть отвисает от подобного признания». А она приходит в себя быстрее. Это же запрещено! округляет глаза. Запрещено иметь семью и детей, а не быть любовницей. Юнна решительно бросается на защиту своей репутации. И ты на это согласишься? Ко мне возвращается дар речи. Я, например, в отношении себя и Харта подобный вариант даже не рассматривала. Соглашусь, уверенно кивает девушка. Не хочу погибнуть, не испытав близости с мужчиной. Пусть даже он и не может быть мне мужем. А еще я уверена, она вновь оглядывается на вход. Корлин не допустит, чтобы со мной во время охоты что-нибудь произошло, если у него будет для этого дополнительный стимул. Логично, но глупо. «Смотри, юна», — практично замечает тайна. — «станешь любовницей». «Замуж уже выйти не сможешь, даже за Корлина своего. Знаешь же, что на фаворитках не женится? Никто и никогда может лучше подождать. Вдруг он тебе предложение сделает?» «К тому же ты не в том возрасте, чтобы так торопиться», – добавляю я. «С такой работой чего ждать? И возраст тут ничего не изменит», – скептически смотрит на нас корее глаза. «Вы статистику видели?» «Нет, не официальную» хмыкает, реагируя на наши кивки. «Вот то-то! А я у одного из инструкторов в базе, когда он по делам отлучился, подсмотрела. Знаете, сколько за эти три года через обучающий центр прошло приманок?» Делает загадочную паузу и заканчивает. «Больше трехсот! А на зоге сейчас работает только сорок! Где остальные?» А из тех самых первых, думаете, кто-то остался в живых? Уверена, ни одной. За три года. При том, что контракт со всеми заключается стандартный, на пять лет. Ну и какие делаем выводы? От названных цифр мне становится не по себе. Нет, я, конечно, предполагала, что много. Но чтобы столько, Айна тоже впечатлилась. И теперь прежним тоскливым взглядом смотрит на синюю планету, которая за это время стала еще крупнее. Пессимизм, девчонок, меня возмущает до глубины души, и я накидываюсь на зачинщицу. «Значит, ты заранее решила, что попадешь в число тех, кто однозначно погибнет? Зачем же подписывала контракт, если знала, что это самоубийство?» «А я в тот момент этого не знала», – парирует блондинка. «Думала, что это разовые случаи». И очень сомневаюсь, что Харт или Эфос смотрит на Айну. Когда вас вербовали, об этом подробно говорили. Так намекнули только, чтобы не спугнуть. Они очень грамотно нашим неведением воспользовались. Вот я и решила, что раз уж расторгнуть контракт нельзя, буду жить в свое удовольствие. И ни в чем себе не отказывать. Пусть моя жизнь будет короткой, зато яркой. И я ни о чем не буду жалеть, когда умру. Копить деньги не вижу смысла. Родители в любом случае в накладе не останутся, когда страховку получат. А если все-таки выживу и вернусь на ЦЭС, то меня от Альбиноса. На нормальную жизнь мне средств хватит. Вот и как с ней разговаривать. Тем более, что в отношении наших ликвидаторов она права. Не совсем корректно те действовали, когда приглашали нас на эту работу. С другой стороны, Юна ведь все обдумала, а не просто так бросилась во все тяжкие... Может, есть в ее решении здравый смысл? У каждого свои цели и устремления в жизни. А то, что у меня они весьма далеки от классического варианта, вовсе не означает, что я должна навязывать их другим. Мои мечты идеальны только для меня. Эх, мечты. Чтобы их достичь, приходится чем-то жертвовать. Думаете, мне легко было с Хартом общаться после откровения Юны? Да я готова была немедленно обвинить его в том, что он не сказал мне правды. Я ведь от предложенной работы все равно бы не отказалась, а признание выглядело бы куда более честным поступком с его стороны. Сдержалась, потому что поняла, мне с Денажем еще работать долго. Надеюсь, что долго. Не хочу, чтобы в один прекрасный момент он припомнил мне мои обвинения и решил отомстить. Именно поэтому предпочла поступиться своей гордостью, ведь я очень и очень хочу... Во-первых, выжить, а во-вторых, получить то, ради чего пошла на эту работу. И подобная жертвенность касается не только убеждений. Во многом другом мне также приходится себя ограничивать. С оглядкой делать то, на что раньше потратила бы силы и время, даже не задумываясь. Перелистываю еще одну страницу в буклете и получаю этому наглядное подтверждение».